Глава двадцать восьмая Кэлен спокойно сидела в стороне, в тенях внешней комнаты, на низком кожаном стуле, положив руки на колени. Джиллиан сидела по-турецки на полу поблизости. Время от времени Кэлен посматривала на сестеру Улицу и Арминию, работающих над сравнением книг, которые были ключом к открытию шкатулы Кодина. Они штудировали каждый том, слово за словом, ища какую-либо разницу. Несколько других пленных сестер Джегона нашли третью книгу внизу, в катакомбах Дворца Пророков, которые Джегона владел уже давно. И той, которую он нашел в катакомбах города Каска, где он захватил сестер Улицию, Эрминию и Цицилию, а вместе с ними и Кэлен. Эти книги должны были быть книгой сочтенных теней. В названиях на корешках последних двух, однако, говорилось не теней, а тени. Сестры Улиция и Эрминия не пришли к согласию, имело ли это значение или нет. Из того, что Кэлен поняла из обрывков и кусочков разговоров, которые она подслушивала, выходило, что существовал один оригинал книги «Сочтенных теней», одна истинная копия и четыре ложных. Джеган теперь имел в своем владении три из тех пяти копий. Заполучить себе все копии было его основной задачей. Из того, что Кэлен смогла услышать, у Джегана имелись люди, чьи жизни были посвящены исключительно этой задаче. Загадка усугубилась, когда книга, найденная в недавно обнаруженных катакомбах под Народным дворцом, как оказалось, имела слово «теней» в названии на корешке, как и должно было быть. Судя только по названиям, первые две книги должны были быть ложными копиями, как Кэлен о них и сказала а последняя, возможно, была истиной. Но, тем не менее, никакого способа доказать ни одно из этих предположений у них не было. Кэлен волновалась о том, что бы она сделала, если бы Джеган потребовал, чтобы она определила, была ли последняя найденная книга истинной копией или нет. Как сестры указали Джегану в самих книгах было сказано, что для проверки истинности копии была необходима исповедница. Калину слышала, что она как раз и была этим человеком, исповедницей. Но наряду с остальной частью ее забытого прошлого, она не знала, что такое исповедница. Она понятия не имела, как она должна была распознать истинную копию. Джаган не волновало, знала ли она способ распознать это или нет. Он просто ожидал, что она сделает это. В первых двух книгах «Неверное название» дало ей приемлемую причину объявить их ложными. Однако в последней книге ей не на что было опереться, так как название было правильным, а сам текст ничем не мог помочь, потому что волшебство препятствовало ей видеть его. Поскольку внимание Джегона было сосредоточено на Нике, он не попросил Кэлен определить правильность последней книги. Но если бы он сделал это, и Кэлен не смогла бы дать ему удовлетворительный ответ, то за все заплатила бы Джиллиан. До сих пор сестры не смогли найти какие-либо расхождения между тремя копиями. В любом случае, как они осторожно намекнули императору, ни сходства ничего не доказывают. Все три книги могли различаться и тем не менее быть ложными копиями. Как они могли это знать? Не было ничего, что могло бы указать, что последняя книга, даже если она, казалась не отличается от других двух, была истинной копией. То, что она, как внутри, так и снаружи отличается от других, ровным счетом ничего не доказывала. Насколько Кэлен поняла, единственный реальный способ опознать одну истинную копию, это если бы у них был оригинал и все пять копий. Несмотря на свою разгневанность и требовательность, Джаган тоже должен был это осознавать. Было абсолютно очевидно, почему он имел людей, единственной задачей которых было только обнаружение остальных книг. Но пока все книги не были найдены, Джаган все же хотел, чтобы имеющиеся у него книги были проверены на любые несоответствия. Поэтому сестры сверяли каждое слово. Джаган дал им вполне достаточно времени, чтобы пройтись по книгам. Вначале он был заинтересован обнаружением правильной книги сочтенных теней, а в последнее время он больше интересовался Ники. С тех пор, как Ники была захвачена, он был поглощен ею. Он не брал других женщин к себе в кровать и даже воздержался от наблюдения Игор Джала. Кэлен почти казалось, как будто он думал, что если бы он смог продемонстрировать Никки, насколько действительно глубока его страсть к ней, тогда она убедилась бы в его истинных чувствах. И ее неповиновение исчезло бы, поскольку она была бы побеждена. Со своей стороны, Ники стала только еще более отстраненной. Ее хладнокровное отдаленное отношение странно привлекло Джегана. Но ее неповиновение понуждало его к насилию и только делало ее испытание еще тяжелее. В свою очередь Келен не могла вообразить, как можно не подчиняться ему. Несколько раз после приступа дикого проявления чувств, гнев Джегана утихал, когда он внезапно осознавал, что, возможно, зашел слишком далеко. В тех случаях прибегали сестры, чтобы пробовать оживить Ники. На протяжении всего времени, что они отчаянно работали, спасая ее жизнь и пытаясь излечить ее, Джеган вышагивал с озабоченным и виноватым видом. А потом, после ее исцеления, он возобновлял свое негодование, обвиняя Ники прежде всего в том, что она вынуждает его к такому насилию. Иногда, как и предшествующей ночью, он оставлял Кэлен и Джиллиан во внешней комнате, а Ники заводил внутрь, чтобы остаться с ней наедине всю ночь. Кэлен предполагала, что такая аудиенция была воплощением его представления о нежном романе. Ники, ведомая к спальне, встречалась с Кэлен тайным кратким взглядом. Это был взгляд взаимного понимания того чрезвычайного безумия, которое охватило мир. Джаган был столь отвлечен с тех пор, как получил Ники назад, что игнорировал вообще все остальное. Начиная с книги «Сочтенных теней» и заканчивая играми Джала. Кэлен не любила игры, но она отчаянно хотела видеть человека, которого все звали Рубан. Она знала из ежедневных сообщений, ходивших среди охранников, что команда Карго пока выигрывала все свои матчи. Но Кэлен хотелось видеть ключевого игрока со странными рисунками. Мужчину с серыми глазами. Мужчину, который ее знал. «Посмотрите сюда», – сказала сестра Улицы, постукивая по странице одной из книг. «Эта формула отличается от тех двух». Кэлен посмотрела на их спины, когда они обе склонились над столом, сравнивая книги, лежавшие перед ними. Два больших тела хранителя Джега, стоящие поперек комнаты около входа в палатку, также наблюдали за сестрами. Двое регулярных солдат, специальных охранников Кэлен, не проявляли интереса к сестрам. Они смотрели только на Кэлен. Кэлен покраснела, поняв, на что смотрят солдаты и прикрыла толстой прядью волос вид, открывавшийся из-за недостающей верхней пуговицы ее рубашки. «Да», – сказала сестра Эрминия, растягивая слова. «Здесь другое созвездие. Странно, не правда ли?» «Это определенно делает различия труднопроверяемыми. Это еще не все. Взгляните сюда. Уголы азимута различны». Сестра Улиция придвинула одну из масляных ламп поближе. «Они различны во всех трех копиях». Сестра Эрминия кивнула, посмотрев книги. «Мы никогда не замечали этого ранее в первых двух книгах. Я всегда думала, что они идентичны, но это не так». «Эта вещь настолько мала, что нетрудно понять, почему ее пропустили». Сестра Улицы указала на книги. «Это делает все три книги различными». «Как ты думаешь, что это означает?» Сестра Улицы скрестила руки. Это может только означать, что по крайней мере две из них должны быть ложными копиями. Но на самом деле, исходя из всего того, что мы знаем, могут быть и все три». Сестра Эрмини издала грустный вздох. «Таким образом, теперь мы знаем что-то новое, но оно не приносит нам никакой реальной пользы». Сестра Улица искоса взглянула на вторую женщину. «Его превосходительство умеет предложить вещи, которые я никогда не ожидала, что он сможет найти». Возможно, он обнаружит другие копии, и тогда мы будем наконец иметь средство, чтобы сказать что-то наверняка». Покрывало на входе резко отодвинулось в сторону. Джеган впихнул Ники в проход. Она споткнулась и упала к ногам Кэлен. Глаза женщины на мгновение поднялись, но она притворилась, что не видит Кэлен прямо перед собой. Это была уловка, не изменившаяся с тех пор, как Джеган захватил ее. Кэлен увидела в глазах Ники гнев. Она увидела также боль и безграничное отчаяние. Кален хотела обнять и успокоить ее, сказать ей, что все будет хорошо. Но она не могла этого сделать. И уж точно она не могла сказать ей, что все будет хорошо. «Что вы обнаружили?» Спросил Джеган двух сестер, подойдя к ним сзади. Сестра у лица постучала по одной из книг. Он склонился через ее плечо, глядя вниз туда, куда она указывала. Вот здесь, ваше превосходительство. Они, все три, различны в этом месте, вот здесь. Какая является правильной? Обе сестры подались немного назад. Ваше превосходительство, сказала сестра у лица колеблющимся голосом. Еще слишком рано говорить. Мы должны иметь другие копии, чтобы знать наверняка, выпалила сестра Арминия. Джаган задержал на ней на мгновение свой пристальный взгляд. А затем, что не характерно для него, просто безразлично что-то проворчал. Он оглянулся вокруг, проверяя, что Кэлен все еще была на стуле, где он сказал ей оставаться. Но увидел также, что Джиллин была на полу, а охранники следили за всеми ними. Продолжайте изучать книги. Я иду на игры Джала. Следите за девчонкой. Он подтолкнул Ники вперед себя, затем схватил Кэлен, подразумевая, что она тоже пойдет с ними и должна будет находиться возле него. Кэлен схватила свой плащ и последовала за ним. Она была рада, что Джиллиан, по крайней мере, не должна будет находиться в толпе солдат или рядом с Джеганом. Конечно, Джеган мог осуществить свой контроль через сестер и таким образом причинить Джиллиан боль любым способом, каким только пожелает в любом месте, где только пожелает, в любое время, когда пожелает». Набросив плащ на плечи, Кэлен сделала взволнованный Джиллиан жест рукой, чтобы убедить ее оставаться на месте. Медные глаза девочки посмотрели на Кэлен, когда она кивнула в ответ. Она боялась оставаться одна. Кэлен сочувствовала ей, но не могла бы предложить ей никакой реальной защиты, даже если бы Джиллиан была рядом с ней. Снаружи палатки несколько сотен хорошо вооруженных охранников быстро построились, готовые сопроводить императора. Такие большие мужчины в кольчугах со сверкающим оружием пугали одним своим видом. Пол дюжины специальных охранников Кэлен, выглядя несколько менее устрашающе, но не менее жестоко окружили ее. Миссис рука Джегана схватила стройную белую руку Ники протаскивая ее через проходы, открывшиеся в стене мужчин. Большинство тех мужчин одарило Ники долгим оценивающим взглядом. Возможно, она и была женщиной Джигана, но они все равно хотели смотреть на нее. Тем не менее, они были осторожны, удостоверившись, чтобы император не видел их косых взглядов. Кэлен была избавлена от этих взглядов, поскольку большинство этих мужчин не могло видеть ее. Несмотря на то, что было пасмурно, облака не выглядели достаточно плотными, чтобы угрожать дождем. Его не было довольно давно, и земля превратилась в пыльный настил. В плоском сером свете армейский лагерь выглядел еще темнее и еще грязнее. Дым от поварских костров висел в воздухе, в какой-то степени маскируя зловоние. Когда они прошли через бесконечные шумные группы мужчин и снаряжения, Джаган спросил одного из своих личных наиболее надежных охранников об играх Джалла. Этот человек, замещающий императора на различных играх, которые имели место, начиная с последнего отсчета, дал Джагану краткое описание каждой из команд, о которой тот спрашивал. «Команда Карга, они хорошо играли?» спросил Джаган. Охранник кивнул. Пока они не побеждены, их преимущество вчера, однако, не было столь же большим, как ранее. Стальная улыбка Джегона была холодна, как небо. «Надеюсь, сегодня они победят. Из всех команд, пришедших бросить мне вызов, я надеюсь, что моя команда сокрушит именно их». Охранник махнул рукой влево. «Они играют сегодня, вон в том направлении. Это их заключительная игра». Судя по тому, как до сих пор проходили матчи, если они победят сегодня, тогда они единственные выйдут вперед всех команд, и ваше желание сбудется, ваше превосходительство. В противном случае должны будут состояться игры на вылет, но ваша команда будет играть с ними, если они победят в этом матче. Когда они пошли дальше, возглавляемые Джеганом, разговаривающим со своим охранником, Ники мельком взглянула через плечо на Кэлен. Кэлен знала, что она думала о том человеке, о котором она рассказала ей. Кэлен почувствовала волну беспокойства. Взяв курс через хаос лагеря в направлении, указанном охранником, прокладывая себе дорогу через плотно спрессованные толпы мужчин, они приближались к полю джала, и Кэлен уже слышала солдат. На расстоянии приветствующих и кричащих в поддержку их любимой команды, даже находясь в отдалении, Не имея шанса видеть действия, мужчины ждали сообщений о счете, передаваемых туда к ним. Зарителей было гораздо больше, чем Кэлен видела на предыдущих играх. Очевидно, состязание было важным, и волнение толпы нарастало. Когда оглушительный рев внезапно усилился, она поняла, что одна из команд увеличила счет. Мужчины прижались еще ближе, толкая друг друга, пытаясь услышать, какая из команд забила. Когда охранники начали выкрикивать приказы и расталкивать мужчин, плотная масса солдат оглянулась назад, а затем неохотно раздвинулась, чтобы пропустить процессию императора, следуя за клином крупных охранников, освобождающих дорогу. Они, наконец, добрались до специально расчищенной для императора зоны рядом с полем. Часть охранников Джегана, продвинувшись вперед, сформировала стену с каждой стороны, чтобы удерживать на месте людей. Сквозь толпу зрителей Кэлен смогла разглядеть фигуры мужчин, бегающих по полю. Из-за воплей и криков толпы она с трудом слышала собственные мысли. Она уловила быстрые проблески красной краски. Через плотную массу солдат, наблюдающих игру, и стену королевских охранников с каждой стороны, не говоря уже о быке императора перед ней, окруженном его огромными личными охранниками, Было очень трудно увидеть что-нибудь, кроме обрывков событий на поле. Когда команда в очередной раз забила гол, толпа разоразилась диким криком. Рев сотряс землю под ногами Кэлен. Через маленькие просветы между охранниками она увидела особенность проходящей игры. По всему периметру поля перед зрителями стояли мужчины на равных расстояниях с расставленными ногами и заведенными за спину руками ни на одном из них не было рубашки, очевидно, чтобы продемонстрировать их мощные торсы. Келен не часто встречались мужчины подобные этим. Каждый из них был огромен. Все они были словно статуи, вылитые из одного куска железа и выкованные из слитков раскаленной добела стали. Как только Джеган двинулся вперед, собираясь подойти к краю поля, чтобы увидеть, что там происходит, Ники, заметив тех грозных мужчин, на которых смотрела Келен, наклонилась ближе к ней. Команда Чикона, сказала она, выдыхая. Тогда Кэлен поняла, что они делали. Победитель этого состязания соразится с командой императора. Эти мужчины были там не просто для того, чтобы наблюдать тактику команды, с которой они встретятся. Они были там, чтобы запугать игроков перед ними, игроков, которые завоюют шанс состязаться с ними. Это была открытая угроза грядущей боли. Командер Карк заметил только что прибывшего императора и начал протискиваться через стену охранников. Кэлен узнала мужчину по его оригинальным татуировкам в виде змеи. Они с Джаганом обменялись шутками под вновь раздавшиеся возгласы приветствия очередной игры на поле. «Твоя команда, кажется, хорошо продвигается» сказал Джеган, когда приветствие немного утихло. Командар Карка оглянулся через плечо на Ники, словно змея, рассматривающая свою добычу. Ее проницательный взгляд уже скользил по мужчине. Он полностью оглядел ее пристальным взглядом, прежде чем его внимание вернулось к Джегану. «Ну, ваше превосходительство, несмотря на то, насколько хорошей является моя команда, я прекрасно знаю, что ваша команда не просто хороша, она непобедима». Они, несомненно, лучшие. Кожа на бритом затылке и бычьей шеи Джегана покрылась складками, когда он закивал. Твоя команда тоже непобедима, но не проверена по-настоящему в реальном соревновании. Мои игроки легко победят их. У меня нет и капли сомнения в этом. Командар Карк скрестил на груди руки какое-то время, наблюдая за игрой. Толпа взволнованно закричала, когда группа мужчин промчалась мимо только за тем, чтобы разочарованно застонать, когда они явно провалили попытку увеличить счет. Карк вновь повернулся к императору. — Но если они действительно выиграют у вашей команды... — Если... — прервал его Джеган. Карк улыбнулся, склонив голову. — Если они победят, тогда это было бы большое достижение для такого скромного президента, как я. Джеган посмотрел на своего командора с подозрением. «Большое достижение, заслуживающее большой награды?» Карк указал жестом на мужчин на поле. «Ваше превосходительство, если моя команда выиграет, каждый из них удостоится награды, каждый получит женщину по своему выбору». Он сцепил руки за спиной, пожав плечами. «Было бы вполне справедливо, если бы я, как человек, который подбирал каждого игрока и который управляет такой успешной командой». Тоже удостоился бы подобной награды. Глубокий смех Джегона был настолько бесстыден, что Кэлен невольно содрогнулась. — Ну что ж, думаю, ты прав. Тогда назови ее мне, если вы выиграете, она твоя. Карк покачался на пятках какое-то мгновение, как бы обдумывая свой выбор. — Ваше превосходительство, если моя команда победит... Командор Карк хитро улыбнулся через плечо. «Я хотел бы иметь в своей кровати Ники. Холодный свирепый взгляд Ники смог бы разрезать сталь. Его веселье тут же угасло. Джага наглянулся через плечо на женщину, безраздельным вниманием которой он был последнее время поглощен. «Ники недоступна». Командор кивнул, вернувшись на какое-то время к наблюдению за игрой. После того, как приветствие очередного раунда игры на поле утихли, Он искоса взглянул на Джегана. «Поскольку вы так уверены в вашей победе, ваше превосходительство, то на самом деле это только ничего не значащее обещание награды. Пустая ставка. Если вы действительно полагаете, что ваша команда вне всяких сомнений одержит победу, то я не буду иметь удовольствия когда-либо воспользоваться такой наградой». «Тогда в такой ставке нет никакого смысла». Карг сделал жест рукой в сторону игрового поля. «Вы уверены относительно успеха вашей команды? Не правда ли ваше превосходительство? Или вы сомневаетесь?» «Хорошо, Карг», — сказал наконец Джеган. «Если вы победите, она будет временно твоя, но только временно!» Командер вновь склонил голову. «Разумеется, ваше превосходительство!» «Но, как все мы знаем, вам нет никакой нужды бояться проигрыша вашей команды». «Я и не боюсь», — черные глаза Джегона обратились к Никки. «Ты же не возражаешь против моего небольшого пари, дорогуша?» Его усмешка вновь возвратилась. «В конце концов, оно является лишь гипотетическим, так как моя команда не проигрывает». Ники выгнула бровь. Как я уже тебе сказала, когда впервые пришла, теперь не имеет никакого значения, что я хочу, не так ли? Улыбка Джегана задержалась на ее лице, когда он какое-то мгновение наблюдал за ней. Это была улыбка, выглядевшая прикрытием мысли о кровавой расправе над ее проявлением дерзости. Когда интенсивность игры на поле возросла, толпа повсюду вокруг начала налегать вперед, пытаясь получить лучший обзор. Охранники Джегона оттеснили людей назад, давая Императору больше простора. Они хотели убедиться, что у них есть достаточно места, чтобы при необходимости защитить его. Зрители, видя серьезность намерений охранников, неохотно попятились. В то время как Джегон и командир Карк наблюдали за игрой, полностью поглощенные действием на поле, Кэлен проверила своих специальных охранников и убедилась, что они тоже увлечены игрой. Они продолжали понемногу тесниться вперед, вытягивая шеи, пробуя получить лучший обзор. Кэлен приблизилась к Нике. Поскольку императорские охранники поднажали, вытеснив зрители обратно, это дало Кэлену Нике более широкий угол обзора. Так что они смогли видеть больше поля и игроков. Командой раскрашенной красной краской управляет человек, о котором я тебе рассказывала. прошептала Кэлен. Я думаю, что он покрасил себя и всех своих игроков красной краской для того, чтобы никто его не узнал. Когда игроки пробежали мимо, они впервые ясно увидели дикие рисунки, изображенные на всех мужчинах красной команды. Когда Ники увидела те рисунки, она была поражена. О, добрые духи! Она попыталась подвинуться вперед, чтобы рассмотреть получше. Кэлен, обеспокоенная резким изменением поведения Ники и очевидной тревогой, пошла с ней. Кэлен заметила человека, которого все звали Рубен. Он бежал слева с броком, сильно прижатым к его груди, обходя игроков, ныряющих под него. Кэлен наклонилась ближе к Ники и указала налево, привлекая ее внимание к мужчине по имени Рубен. Это он сказала Кэлен. Ники наклонилась немного вперед, чтобы разглядеть, куда указывала Кэлен. Когда она увидела его, кровь отхлынула от ее лица. Кэлен никогда не видела, чтобы кто-нибудь становился настолько пепельным так быстро. Ричард. Услышав это имя, Кэлен мгновенно поняла, что оно правильное. Имя подходило этому человеку. Она не знала, почему, но оно просто подходило ему. У нее не возникло ни капли сомнения в том, что Ники была права. Его имя было не Рубен, оно было Ричард. Она почувствовала странное облегчение только от того, что узнала его имя, узнала его настоящее имя. Боясь, что Ники может упасть в обморок, Кэлен поддержала ее рукой за талию. Под своей рукой она почувствовала, что Ники дорожит всем телом. Увертывающийся от других игроков человек, бежавший по полю в сопровождении защитников флангов с каждой стороны от себя, человек, которого, как она теперь знала, зовут Ричард, увидел Джега на краем глаза. Его взгляд на бегу скользнул через императора и встретился с пристальным взглядом Кэлен. Связь между ними, то узнавание в его глазах, словно приподняло ее сердце. Когда Ричард увидел Ники, стоящую рядом с ней, он споткнулся. Это промедление дало шанс мужчинам, преследующим его. Они набросились на него, придавив к земле. Столкновение было настолько сильным, что Брок вылетел у него из рук. Правофланговый нападающий Ричарда бросился вперед плечом на перерез противником, разбрасывая их в стороны. Ричард лежал лицом вниз, не двигаясь. Кэлен почувствовала, как будто сердце подскочило к горлу. В тот же момент второй защитник Ричарда ударил локтем по голове игрока, собирающегося обрушиться вниз на него. Когда противник упал в сторону, Ричард наконец пошевелился, видя мужчин, пролетающих над ним. Он откатился в сторону от побоища, пытаясь отдышаться. Через мгновение он уже стоял на ногах, хотя сначала несколько неустойчиво. Это была первая ошибка, которую Кэлен увидела, что он совершил. Ники стояла словно замороженная, уставившись на Ричарда. Ее нижняя губа дрожала. Слезы хлынули из ее голубых глаз. Кэлен задалась вопросом, могло ли такое быть. Она не верила, что это возможно. Этого просто не может быть.